Разочаровавшись в возможностях схоластики, которая в X веке переживала очередной упадок, средневековые богоискатели пытались найти решение проблемы вне школ и получали ответы от приходивших с Востока, с Балканского полуострова, манихеев, учение коих сводилось к следующему. Зло вечно. Это материя, оживленная духом, но обволокшая его собой. Зло мира — это мучение духа в тенетах материи, Следовательно, все материальное – источник зла. А раз так, то зло – это любые вещи, в том числе храмы и иконы, кресты и тела людей. И все это подлежит уничтожению. Самым простым выходом для манихеев было бы самоубийство. Но они ввели в свою доктрину учение о переселении душ. Это значит, что смерть ввергает самоубийцу в новое рождение со всеми вытекающими отсюда неприятностями. Поэтому ради спасения душ – предлагалось другое изнурение плоти либо аскезой либо неистовым разгулом коллективным развратом после чего ослабевшая материя должна выпустить душу из своих когтей только эта цель признавалась манихеями достойной а что касается земных дел то мораль естественно упразднялась ведь если материя зло то всякое истребление ее любой ценой блага, будь то убийство ложь предательство все не имело никакого значения по отношению к предметам материального мира, было все позволено. Такая концепция испугала и разозлила средневековых французов. В 1022 году в Орлеане были сожжены 10 катаров, преданных своими учениками. Среди них были духовник короля Роберта I Этьен, схоластик Лизой и капеллан Гериберт. Как людей их очень жалко. Они были честны, искренни, любознательны. В ужасное время кризиса католицизма, когда наглые прилаты получали кафедры как феодальные лены, а полуграмотные священники не умели объяснить прихожанам элементарных основ христианской этики, эти люди искали непротиворечивого, логичного решения наболевших проблем, которые ставило перед ними действительность. Выводы ими сделанные были логически безупречны, но противоестественны. Поэтому эта здоровая интуиция средневековых французов взбунтовалась против логики. Система при переходе от фазы подъема к агматической фазе столкнулась с антисистемой и оставила на земле пепел казненных. Аналогичное отношение к манихейству наблюдается всегда и везде. Поэтому манихейские общины первого тысячелетия были тайными, вследствие чего ложь стала их стереотипом поведения. Попав в Италию и Францию, манихейские эмиссары называли себя ткачами, чтобы иметь возможность беспрепятственно переходить из города в город для пропаганды своего учения. На самом деле они были такими же ткачами, как масоны-каменщиками. Между тем лживое самоназвание вводило и продолжает вводить в заблуждение людей-несведущих, стремящихся всюду увидеть классовую борьбу. И именно так воспринял альбегойцев поэт Блок в пьесе «Роза и крест». И вряд ли стоит обвинять его в этом.